Глава 45. Сказать, что я был шокирован и абсолютно не понимал, что происходит, значит не сказать ничего. Боги ненавидели астрал, боялись его и подсознательно остерегались. Считалось, что именно сюда незверягались останки их павших собратьев, как впрочем и любой другой мусор, которому больше не было места на просторах бесчисленных миров сферы. То, что попадало в астрал, Зачастую считалось потерянным навсегда. Также я знал, что боги пантеона Тьмы ненавидели серах. Со времён окончания Великой войны они постоянно враждовали и строили друг другу козни, не гнушаясь стравливать для этого целые миры. Какая бы причина ни заставила их встретиться здесь и сейчас, она должна была быть крайне важной. Но насколько? Боги сильны, умны, злопамятны и коварны. Особенно тёмные боги числе которых принадлежало и от старта, мать пылающего легиона, первая искусительница. Сейчас представители божественных пантеонов напряжённо мерили друг друга взглядами, полностью игнорируя моё присутствие. "Ты пришла", мягким шелестящим голосом произнёс Анки, обращаясь к собеседнице. "Ты думаешь, я могла отказаться?" серой оскалилась Астарта и протянув руку, едва не выплюнула в пространство Перемирие. Перемирие, согласился владыка Либроса. Едва заметная тень сорвалась с кончиков его пальцев. Огненная искра взмыла вверх в ладонь богини огня. Встретившись, они на мгновение вспыхнули и исчезли. Сфера миров приняла божественную клятву. Значит, перемирие между серыми и тёмными. Видя с каким усилием далось Астарте это слово, Я сомневался, что оно вообще имело место быть в её лексиконе до этой самой встречи. Повелительница Бездны ощутимо расслабилась. Магмарис и сейчас, а хвост богени перестал хлестать камни. Диманнесса приосанилась, даже пребывая в устрашающей боевой форме, астарта как-то умудрялась выглядеть чарующе. Звёздный посох Ханкит тоже исчез. Сиары развёл руками, приглашая собеседницу продолжить разговор. Похоже, нас будет только двое, констатировал спящий. Астрал, священная клятва, и всё равно никто не пришёл. Остальные слишком напуганы или предпочитают не вмешиваться. Кстати, Светлые покинули Тайрланд, но, думаю, это уже наслышаны об этом. Бедные остроухие уродцы остались одни во мраке бесконечной ночи. Богиня ощерилась в подобии усмешки, обнажив ряды острых словно бритва зубов. А затем, рассмеявшись в гордом одиночестве, продолжила, как ни в чём не бывало. Она не зарта слишком высокомерна, чтобы связываться с вами. Баалор, Дортон, Сет, эти самцы заняты своей вечной грязнёй в бездне, а у меня, у меня свои интересы. Я прекрасно осведомлён о твоих интересах, тёмная. Именно поэтому мы здесь. Не скрою, я надеялся и на помощь Тормеса, но Бог Абмана предпочёл остаться в стороне. Есть вести от баала. Нет, покачала головой Астарта. И это хорошая новость. Король демонов всеведущ, а значит, у нашей проблемы имеется решение, которое нам по силам. Баги синхронно повернулись и посмотрели на меня. По спине пробежал предательский холодок. Их пронзительные взгляды пробирали меня до костей, создавая впечатление, что они знают обо мне всё, видят меня насквозь. Это было волнующе, и не слишком приятно. Геракии, тихо произнёс Санки. Они всё это затеяли. Они же и помогут решить головоломку. Он не понимает, презрительно скривилась Астарта. Так ведь, Ашкери, глупый, но отважный Ашкери. Слова, произнесённые на языке Абиссал, было мне незнакомо, но интонация, с которой оно покинуло уста богини, говорила о многом. Пренебрежение, с лёгкими нотками отвращения. несший, прислуга, раб. Стоит освежить знания языков безны, если я решу и дальше поддерживать отношения со Стартой. Признаться, честно, у меня попросту не было времени, чтобы детально обдумать сложившееся положение. Конечно, покровительство бога давало адепту определённые преимущества, но хотел ли я связываться с первой искусительницей? Или это решение уже приняла за меня моя судьба? Не понимаю, согласился я При всём уважении, разве Владыка Леброса не должен покоиться в бесконечном сне? Что здесь происходит? Важно не то, что происходит здесь, ответил Анки, указывая рукой куда-то в сторону. Важно то, что происходит там: войны, смерти, разрушения, освобождения и силы, и то, что грядёт. Всё это связано невидимыми нитями, разобрать которые под силу лишь богам, то, что видят игроки Эле уж верхушка айсберга. Довольно болтовни, мне не нравится это место, нахмурилась Диманнас, беспокойно оглядываясь. Покажи ему всё, и покончим с этим. Туман, окутывающий владыку Леброса, сколыханулся испеленал меня. Я, словно уснул на его, красочные видения нахлынули внезапно, увлекая за собой в бесконечный туман. Я видел мерцающих мёртвых и гибнущих живых. Видел, как чудовищные катаклизмы опустошают и раскалывают целые миры. Видел, как низвергаются боги, скованные мощными проклятиями. Картинки пролетали перед глазами с неимоверной скоростью, и я всё больше убеждался в том, что спящий показывает мне падение сферы. Но в чём истинная причина такого исхода? Туман отхлынул так же внезапно, как и поглотил меня. Не знаю, сколько времени длился наш сверхъестественный сеанс. Но Анки и Астарта по-прежнему стояли рядом. Спящий всё так же задумчиво улыбался, а Астарта же напротив, хмурилась, наглядно показывая своё нетерпение. В равновесии не терпят сил, способных нарушить баланс во вселенной, загадочно произнёс спящий. Но иногда только такая сила может восстановить то, что было нарушено, и погасить бушующий шторм. Или перевесить чашу весов и зачать новую бурю. скривилося о старта, с недовольством поглядывая на Анки. Королеве мёртвых подвластна тайная сила, сравнимая с мощью богов. Она слишком сильна, и это тревожит меня, тревожит всех нас. Такая сила способна принести больше бед, чем пользы, подтвердил спящий. Боги боятся того, что грядёт смертный. Такого не было уже тысячи лет, и вряд ли повторится вновь. Дайте угадаю, медленно произнёс я, поглядывая на собеседников. Я последняя надежда богов на светлое будущее, и только я один могу это остановить. Какой сладкий сарказм, какой дерзкий. Потай одну улыбнулась Астарта, и от этой улыбки мурашки побежали по коже. Не думай, что ты уникален, Ашкири, нам есть кем тебя заменить. Вселенная благоволит тебе, но достаточно лишь одного неверно произнесённого слова, чтобы она отвернулась от тебя. «Боги не будут ввязываться в битву с Исидой. Риск еще больше нарушить равновесие слишком велик», — вмешался Анки. «Возрожденная королева мертвых сильна, и природа ее силы пугает нас настолько, что никто из пантеона больше не ступит на землю Таирланда. Но Исиду нужно остановить». При очередном упоминании Исиды, и без того вспыльчивая демонесса гневно сверкнула глазами. Шопастый хвост её боевого аватара с силой хлестанул по скалам, высекая искры. Боги безныне не отличались кротким нравом, об их вспыльчивом темпераменте слагались легенды. "Эта сука должна получить своё сполна", прорычала Астарта, гневно сверкая глазами. "И ты поможешь нам, а мы поможем тебе", добавил спящий. "Это хорошая сделка. Соглашайся, смертный". "Допустим, но почему именно я?" Это Ташкири задаёт слишком много вопросов, в ярости изрекла Астарта. А я терпение на исходе. Владыка душ это очень редкий талант, тихо произнёс Анки, останавливая пламенную речь Багеня взмахом руки. В иное время я бы с удовольствием принял тебя в адепты, но в этот раз судьба распорядилась иначе. Тем не менее, твой дар сослужит нам добрую службу. Астарта хищно улыбнулась и бросила на спящего взгляд полный снисходительного высокомерия. Какие бы договоренности и отношения не связывали богов, они по-прежнему оставались соперниками, и никакое перемирие не могло это изменить. Вынужденные союзы встречались в сфере повсеместно. Зачастую это было единственным способом достичь желаемого, даже если союзники еще недавно были кровными врагами. «Владыка душ...» могут видеть истинную природу вещей, связанных с лебросом. На твои плечи ложится тяжёлая ноша, но и награда будет велика. У нас это называется казёл отпущения, пробормотал я. А старта расхохоталась. Временное сходе приме решения, произнёс Анки и чуть помедлив добавил: думаю, тебе это пригодится. Клад окалеброс вкинул руку, ко внезапная вспышка боли пронзила мою руку. Вы получаете новую татуировку Касание спящего. Описание: Вас коснулась длань владыки Либроса. Посевная способность: Ваш атрибут грёзы увеличивается на 50 единиц, когда вы находитесь в Либросе. Ваша репутация с Анки увеличивается на 1000 единиц. Дружелюбие. Вы получаете новое достижение Шумеричный предвестник. Описание: Вы получили благословение одновременно от двух богов из разных пантеонов. Вы третий игрок, получивший это достижение. Вы получаете восемь единиц свободных очков атрибутов. «Этого должно хватить для пробуждения истинной силы твоего дара», — изрек спящий. «Используйся и дар с умом». Вам предлагается задание «Спасение Таирланда». Качество — легендарный. Описание. Используйте могущественный артефакт, дарованный владыкой Либроса, для низвержения королевы мертвых. Награда — легендарный предмет, репутация, вариативно. Принять — да, нет. Щедрость спящего меня насторожила. Слишком уж муж простой, быстро одарили меня боги новыми плюшками. Да и предлагаемое задание выглядело подозрительно просто для легендарного уровня. Возьми предмет, активируй, убей босса, профит. Но даже если здесь что-то нечисто, есть ли у меня выбор? А старта желала смерти Иседы да ещё до нашей встречи в Австралии. Мы с Марганой принудительно добровольным порядком подписались на выполнение этого приказа. отказаться от возможности убить сразу двух зайцев одной легендарной плюшкой было бы неразумно. Принять. Описание квеста радостно мигнуло, подтверждая моё согласие, а в инвентарь упал новый предмет. Предмет: Похититель снов. Качество: Легендарный. Свойства: Уникальный, персональный, расходуемый. Неизвестно, скрыто. Условие не выполнено. Неизвестно, скрыто. Условие не выполнено. Описание: Могущественный артефакт из мира снов, подвластный только искуснейшим из мастеров. Анки кивнул и просто исчез, исстаив в тумане. Гонец разразился десятками сообщений и призывом к оружию. Кажется, время действительно вышло. С исчезновением владыки Либроса, Астарта сменила боевую форму на аватару прекрасного ангела с медного отлива кожей и восхитительными крыльями чистого пламени. Она приблизилась, томно виляя бедрами, и, опустив руку на плечо, силой заставила меня пригнуться к самой земле. «Он видит в тебе потенциал, но я вижу нечто иное», сладким голосом пропела Астарта, крепкой хваткой удерживая мою голову. «Буйный, дерзкий и неукротимый, достойный быть принцем самой бездны. Он скрывается где-то в глубине твоей души, и однажды я попробую его на вкус». Она вздёрнула меня вверх и наклонилась, открывая волнующий вид на свои прелести. е два сдерживаемая тонкой кожей корсета. Её медная кожа пылала жаром тысяч несбывшихся желаний. Алые губки Диманны приблизились к самому моему уху. "Надеюсь, ты не забыл о моей маленькой просьбе", проворковала искусительница. "Сделай, что должен, и я благодарю тебя по-своему". Игриво рассмеявшись, Астарта отшвырнула меня в сторону, вспыхнула и исчезла. А шарашены внезапной смены её настроения, я не спеша поднялся на ноги и тяжело вздохнул. Вокруг проплывал густой туман бескрайних просторов астрала. Вид, открывавшийся с уступа одинокой скалы, дрейфующей в пространстве, был великолепен, но мне было нет до наслаждений. Впереди предстояло уйма работы.